Глава седьмая. Строгий учитель. Чем страшнее ваш учитель, тем лучше. Нет, он не должен быть одноглазым, жутким и злым, двух с половиной метрового роста, с бородой до пупа, хотя это неплохо, в одной шкуре убитого им белого медведя голыми руками, когда он прогуливался в местах их обитания с целью закалки и духовного озарения. Скорее, строгость и умеренная серьезность не будут лишними. Конечно, при показателе его уровня и мастерства. Если у тебя уже есть свой мастер, учитель, духовный наставник, гуру, это, естественно, очень хорошо. Так меньше вероятность, что ты наделаешь тысячу ошибок, которые он уже совершил до тебя, как и все его прежние учителя и их учителя соответственно. С другой стороны, никто не мешает тебе пойти собственным путем, чтобы самому набить шишки там, где их можно было бы избежать. Иногда чуткое руководство учителя приносит невероятный результат. Естественно, при стараниях и упорной работе над собой самого ученика. Скорее ученик, прилагая максимальное усилие для личного развития, должен руководствоваться тем, что ему говорит его наставник. Так эффект от его наставления будет многократно усиливать потуги ученика в направлении его маяка надежды под флагом совершенства. Если вы бесталантны, Он поможет их вам развить. А если на лицо, при умелом чутком руководстве они обретут еще более выраженные черты и засияют в нужном свете. Даже простые поделочные камни требуют обработки, не говоря уже о бриллианте, к которому вы себя, конечно же, причисляете и правильно делаете, между прочим. В буддизме каждый человек уже Будда, но в будущем. Просто человек еще в прошлом настоящем, а временной отрезок для Вселенной не столь велик. Собственно, обратимся к житейской мудрости в веках. Когда ученик будет готов, учитель придет. В дальнейшем для простоты и удобства мы будем оперировать именно этими понятиями учитель и ученик. Если вам повезло, и у вас всегда был такой человек из личного окружения или из той сферы деятельности, в которой вы прилагаете усилия для собственного саморазвития, то это несравненно лучше, чем если его не иметь совсем. С другой стороны, сам принцип работает безотказно. Когда вам действительно потребуется учитель, то он непременно появится в вашей жизни, и если не возьмет над вами шествие, то как минимум даст толковые советы для повседневной жизни. Отдельно нужно упомянуть, что мощь самого учителя зависит напрямую от твоего собственного развития. Тут связь почти строго пропорциональна. Либо он в вас видит великий потенциал, либо вы способны его достичь. Еще, конечно, возможен такой вариант, что ему самому поставлена задача развить бездарного ученика хотя бы до приемлемого ему уровня. Ведь, как известно, развитие мастера обычно напрямую зависит от учеников на его попечении. То есть, если у мастера есть определенный уровень мастерства, то чтобы ему подняться выше, он должен подвести своих учеников к определенному уровню минимальной планки. Получается, процесс преподавания носит такой характер взаимосвязи, что чтобы ученику вырасти, ему нужен толковый учитель, а чтобы учителю вырасти самому, на определенном этапе ему нужно передать свое мастерство ученикам. Через процесс передачи мастерства и обучения он сам выходит на новый уровень развития. Исходя из общей взаимосвязи, можно прийти к выводу, что связь ученика с учителем взаимозависима, и носит двусторонний характер заинтересованности в обоюдном развитии. Ученик заинтересован, чтобы был продвинут его учитель, так как логично он может его научить тому, что знает и умеет сам, а учителю в такой связи импонирует перспектива скорее подтянуть ученика. Так что еще надо хорошенько посмотреть на ситуацию со стороны, кто кому больше нужен и кто более заинтересован в нахождении достойного ученика или учителя. Но, как показывает практика, у достойного учителя всегда в большей массе своей будут достойные ученики. Есть на этот счет еще одна прекрасная поговорка. Какой мастер, такие и ученики. На мой взгляд, она прекрасно отражает суть данного явления во взаимном уровне и стремлении самосовершенствования. Есть еще одна прекрасная поговорка. О мастере судят по его ученикам. И достойному учителю достойный ученик. Исходя уже только из опыта, перешедшего в фольклорные выражения, можно сделать выводы о том, как глубока гармония между учителем и учеником, если любые действия в сторону развития, застоя или деградации напрямую будут отражаться в них обоих. Следовательно, здесь стоит и обоюдная ответственность. Давайте рассмотрим еще одну старую поговорку. «Научить нельзя, можно только научиться». О чем же она нам говорит? Правильно, как бы ни разбивался в лепешку учитель, если ученик по своей природе бездарен, ничего нельзя поделать. Такое тоже бывает, но скорее в порядке исключения, ведь даже самые безнадежные случаи учеников подвергаются грамотной коррекции. Просто либо учитель ждет от ученика большего упорства, или еще не нашел эффективный метод персонального подхода к проблеме низкой обучаемости. Случаи бывают разные. Иногда один учитель просто физически или психологически не способен дать ученику достаточный объем знаний и опыта. В таком случае нет ничего плохого в том, чтобы иметь двух учителей или несколько. Все это должно учитываться, как и многие нюансы, в индивидуальном порядке. Правда, тут стоит отметить о психологическом факторе учителя. Некоторые не разрешают своим ученикам иметь другого учителя помимо его одного. Тогда на вопрос надо смотреть индивидуально. Если раньше, в былые времена, это была типичная практика закрытых школ, то в настоящие дни все несколько изменилось, и такой подход отчасти устарел. Для кого-то, однако, будет эффективнее обучаться сразу у нескольких учителей. Для кого-то обучаться строго у одного, а потом, достигнув у него определенного уровня мастерства, переходить к другому. Просто надо иметь в виду, что какое бы универсальное правило не было для всех, оно будет не совсем корректно применимо к одному, уникальному. В целом это основные моменты, но есть еще одно «но». Если человек развивается самостоятельно, и у него были или есть учителя, то найти нового учителя, под стать его теперешнему развитию, совсем нетрудно. Достаточно лишь искренне этого пожелать и направить свой позыв души ко Вселенной, чтобы она направила его в соответствующем направлении и привела его к учителю. Любой учитель порой проделывает такой же маневр, чтобы найти того единственного ученика, которому он может передать все свое мастерство в полной степени в приемлемые для этого сроки. Напоследок хочется сказать еще так. Были бы достойные ученики, а уж учитель всегда найдется и ищущий да обрящет есть еще такой момент что вы должны найти именно своего мастера он должен быть именно ваш я думаю когда вы встретите именно своего мастера это вам сразу станет понятно сердце в этом случае всегда подскажет слушайте его внимательно оно не обманывает обманывается человек но сердце нет